Часть 11 Разговор о море. Глава 1. Эту маленькую металлическую коробочку Людвиг хорошо помнил. Только дедушка не успел рассказать, для чего она нужна. На гладкой поверхности еще остались отпечатки его пальцев. Он собирал коллекцию всю жизнь, но теперь она никому не нужна. «Пора уходить, пока никто не хватился». Людвиг выглянул в коридор. Стражника не видно, не слышны его шаркающие походки. Но плач в соседней комнате не стихал, а становился громче. Людвиг подошел к двери и открыл. Он видел ее раз в год, на свой день рождения. Она приносила подарок, рассказывала сказку, как храбрые люди пытались уничтожить кольцо зла и победить темного властелина. Но через час она уходила, а история откладывалась на следующий год. Странно, что в другие дни они не встречались. Но дворец огромный, а она в западном крыле, куда отец запретил приходить. Мама лежала на кровати, укрытая рваным одеялом. На лбу белая повязка, но ее кожа кажется еще белее. «Людок!» Она вытерла слезы и улыбнулась. «Подойди, сынок!» Людвиг подошел ближе. Мама поправила ему волосы и одернула курточку. «Папа же запретил сюда приходить. Ну, раз уж ты тут, то садись!» Он сел на табуретку у кровати и сложил руки. «Ты хорошо себя ведешь?» «Да». «Слабых не обижаешь? Над прислугой не издеваешься?» спросила она чуть строгим голосом. «Нет. Вряд ли во дворце есть хоть кто-то слабее его, а слуги и сами издеваются над ним. Кто он для них? Шестой сын нового герцога, самый тупой среди всех, бастард, которого отец не хотел признавать. Молодец. Хорошим людям жить проще. Мама улыбнулась. «Делай добрые дела, и тебя полюбят. Отнесись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». «Ты же будешь хорошим человеком, обещаешь?» Людвиг кивнул. «В этом году я не приду на твой день рождения, но подарок сделаю». Она вытерла глаза и взяла со столика маленькую черную коробочку. Внутри лежало кольцо. Оно древнее. Говорят, его отковали в старом мире. Но оно не приносит зла, как то кольцо из сказки. Вспоминая о нем в трудный час, оно поможет». А когда влюбишься, подари своей избраннице». Она отвернулась и закашлялась, громко, с хрипом и стонами. «Спасибо», — сказал Людовик и прижал колечко к себе. «Теперь иди, пока папа не узнал». Он поднялся. Неужели она не придет на его день рождения? А что было дальше? Они же дошли до вулкана. Они бросили кольцо туда. «Сейчас расскажу», — она оживилась. «Осталось немного». «Разве тебе не запрещено сюда приходить?» На пороге стоял отец. Людвиг соскочил с табуретки и прижался спиной к стене. «Это ты его позвала. Старик испортил парня. Так еще и ты, шлюха, собралась его воспитывать. Кто теперь из него вырастет?» «Не делай ему ничего плохого», — взмолилась мама и чуть приподнялась. «Он не виноват, что твой отец был таким». «Уж я-то теперь им займусь», — сказал герцог и закричал чужим голосом. «Тебе сюда нельзя!» Людвиг проснулся, перевернулся лицом в мокрую подушку и тихо взвыл. Стал хорошим человеком, сотворил добрые дела. какой же он дерьмо, ублюдок! Сильно тошнило. Зря он так пьет, но что еще остается? «Только так можно уснуть». «Тебе сюда нельзя!» донеслось снаружи. «Парень, ты нарываешься!» раздался голос Сейнер. «Да пропустите его!» крикнул Людвиг. Северянин вошел в палатку, без приглашения селся за походный столик и налил вина. А оруженосец с возмущением на это смотрел. «Так нельзя!» возмутился мальчишка. «Ему можно!» отрезал Людвиг. «Выйди!» Он достал тонкое колечко. Оно уже давно не помогало, даже до того, что случилось две недели назад. Эйнар принюхался. Опять пил. «Нет, не ври, слишком много пьешь. Как нога. Могу наступать». Нордер огляделся. Его выбритое лицо с привычной, чуть кривой усмешкой сегодня бесило. «Знаешь, все, никак не привыкну, что ты дворянин». Вроде не так давно пробирались по лесам, дрыхли на одном одеяле, ели один кусок хлеба на двоих. Он улыбнулся. Людвиг промолчал, крутят цовский перстень. Тонкое колечко мама убрал назад. Оно больше не поможет. Тебе не идет эта поросль. Эйнер ткнул пальцем в отросшую щетину. Да и видок у тебя тот еще. Какая тебе разница? Никакой. Новая броня? Северянин подошел к манекену с доспехами. Кроме старой керасы, вычищенной, выправленной и отполированной, на нем висит новый шлем с забралом, наплечники и поножи. И красный плащ, на котором вышита эмблема отряда. Горящее сердце. Подарки от отца и братьев. Людвиг сбросил ноги с узкой койки. Пора вставать, очередной день. Продержаться до вечера, потом опять напиться. «Будет бой!» Эй, наруселся рядом. Я слышал, что пепельники уже близко. «Не твое дело», — ответил Людвиг, но немного устыдился. «Да, близко. Почему он злится на Нордера? Может, потому что без него тот штурм бы не удался, и люди в городе бы выжили?» «А э, что потом?» «Если будет, это потом. Бой, там посмотрим. Ты собрался уходить». «Зачем?» Он встал и, хромая, подошел к сундуку на крышке которого аккуратными стопками лежала выстиранная одежда. Я вернулся и получил то, что хотел. Меня приняли назад в огненную. Лучшие рыцарь мира, помешанные на огне насильники и убийцы. Меня назначили заместителем лорда командора. 18 лет. Меня уважают, что еще надо. Зачем мне уходить? Он натянул штаны. Скоро совет, нужно на нем присутствовать. Всего несколько месяцев назад это бы его порадовало. Теперь плевать. «Я рад за тебя, брат», — сказал Айнар. «Но ты не выглядишь счастливым. Мне кажется, что ты не на своем месте». «Да какое тебе дело?» — взорвался Людвиг. «Я выгляжу так, как хочу. Занимайся тем, чем должен. Да что ты вообще об этом знаешь?» «Слишком много Виги. Как-то я оказался не на своем месте и стал править кланом. Это все закончилось печально. Так произошло потому, что ты самовлюбленный идиот и никого кроме себя не слушал. И бесился, что тебя не уважают. А еще боялся, что тебя обвиняют в гибели брата и за это пытался всех наказать. Так что заткни уже пасть и не говори мне о моем месте. Он прикусил губу. Не стоило так отвечать. Сейчас Нордор закричит в ответ или ударит, или уйдет. Все так и было, ты прав. Эйнер слегка улыбнулся. Тогда я рад, что ты счастлив, Виги. Людвиг выдохнул и сел рядом. «Прости, я запутался, старина. Сделал все, что должен, и от этого стало хуже. Все случилось из-за меня. Из-за нас. Стоит мне уснуть, как я слышу тот крик. А во сне я еще беспомощнее, чем был. Снится каждый день. Мне не снится. Сны и сожаления о поступках только для хороших людей, не для таких, как я. Зря ты так». Эйнер взъерошил Людвигу волосы. Плохие люди не считают себя плохими. Они считают себя правыми во всем и всегда находят оправдание. Но, Виги, я знаю, как вина может уничтожать. Не стоит в нее погружаться. Город взяли бы и без нас, и так же бы всех перебили. Сам же видел тех претарианцев. Они бы разнесли стену. Просто это случилось на несколько дней раньше. Это не важно. Я заплатил цену огня. Какая разница, чьими руками. Я стал тем, кем боялся стать. Но мне кажется, я всегда хотел быть таким человеком, просто не признавался себе. Еще не поздно все изменить. Поздно. Скоро мне станет на все наплевать, я знаю. Плевать на все жертвы и все остальное. Буду как мой дед. В этом мой путь, я сам его выбрал. Моя собственная клетка. Людвиг подошел к столу и налил вина. Я пойду на совет, подожди меня где-нибудь. Еще поговорим. Надо одеваться. Ты одевайся, Эйнар фыркнул. Мне нужен оруженосец, а тебя тебе стесняется. Уже не можешь без слуг, да ты вообще обнаглел дворенчик. Так положено. Людвиг попробовал улыбнуться. Дождись меня. Мне надо поговорить с тобой о важном деле. По пути на совет он встретил барона Дела Триста. Лорд Командор приветствовал своего нового заместителя, будто они старые друзья. Ты сегодня вовремя! Когда Людвига назначили на эту должность, он в тот вечер напился так, что на следующий день опоздал, и теперь барон каждый раз шутил по этому поводу. С мягкой улыбкой, с такой же, с какой сжигал людей заживо, платил цену огня. «Больше опозданий не будет, лорд». «Да зови меня уже, альберта Ты знаешь, что про меня говорят?» Безумный убийца, который возбуждается от вида горящих людей. Но вслух Людвиг сказал другое вы знаете всех рыцарей в отряде в лицо». «Так и есть. Я долго жалел, что перед тем боем так с тобой и не познакомился. Скрестить мечи успели, но не поговорить». Барон засмеялся. «Но этот разговор для тебя будет неприятным». Людвиг кивнул. Неприятные разговоры больше не пугали. «Твой, без всякого сомнения, героический поступок не только принес нам победу, но и реабилитировал наш отряд после разгрома». «Твой отец вспомнил, что у него есть лучшая в мире тяжелая кавалерия, а не потешная гвардия старого пердуна, как герцог называл нас раньше». Делатристо опять засмеялся. «При первой встрече меня впечатлили твои навыки фехтования. Я тебя принял. Ну и ты похож на своего деда. Как я мог стоять? когда Когда-то Людвиг воспринял бы это как комплимент. «Но своим заместителем я назначил тебя только по одной причине. Об этом попросил герцог, он очень обрадовался твоему успеху». «Я согласился, но только на время. Если покажешь себя хорошо, останешься на должности. Но если продолжишь так пить, не обижайся. К командованию я тебя не подпущу на пушечный выстрел, даже если твой отец обидится. В этих делах последнее слово за мной. Мне нужен достойный командир, готовый на решительные поступки. Видит спаситель, таких у меня осталось мало, а ты подаешь надежды. Если возьмешься за ум, то кто знает. Может, я говорю с будущим лордом-командором». Тогда враги скажут, что одноглазый демон восстал из мертвых. Нужно радоваться доверию, но не хотелось. Когда-то он мечтал об этом. Кто же знал, что мечты иногда сбываются? Я все понял, лорд, альберта Вот и договорились. триста обнял Людвига за плечи. Король пепла пришел, но завтра мы ему покажем. У Людвига не было собственного кресла за столом. Заместителю и не полагалось, но знаки внимания он получал от всех. Граф Макград поклонился как равному. Суровый генерал Грайда наказал величайшую честь. Старик кивнул, хотя у него могло защемить нервы в шее. Остальные командующие улыбались и здоровались за руку. Чтобы угодить отцу, разумеется. Генералы рассаживались, их помощники стояли позади. Людвиг занял место за креслом Делатриста. Кому-то поклонился, пожал руку Томасу и кивнул Ною, который стоял во главе стола. Но мыслями Людвиг был в другом месте. Взрыв в стеклянной башни запомнился особенно хорошо. Древние здания взорвали прибывшие на второй день резни, притарианцы-близнецов, и под руинами оказались похоронены все, кто там укрылся. Не меньше взрыва запомнились пожары, настолько сильные, что жар чувствуется и сейчас. Люди, бродящие по разрушенному городу. Те, кому повезло выжить после трех дней грабежа, когда даже самым злобным убийцам надоело убивать безоружных. Тех, кто не был болен Листар, увезли в Лефланд, трудиться на шахтах и фабриках, вместе с деталями машин и редкими ресурсами для детей Левиафана. Такова цена, которую близнецы потребовали за спасение армии после разгрома. Не только огонь получил свое. Генералы поднялись. В шатер вошел отец. Начинаем. Но откашлялся. Наши хм, союзники передали, откуда движется враг, и какие у него силы. На карте расставлены фигурки, обозначающие войска. Вот рыцарская конница землевладельцев Эндлерейна, стрелки Айртауна и тяжелая пехота Дилезии. Здесь полки Королевства Альбы, а вот стальная гвардия, огонь, лес и ветер. Есть статуэтки, обозначающие союзные армии Фюрстов которые ненавидели Ангварн больше, чем Островитян. Это внушительная сила, но с другой стороны карты фигурок намного больше. Король Отто должен был достигнуть позиции еще неделю назад, но его задержала война с фюрстом Магнусом. Продолжил Ной. Фюрст наотрез отказался пропускать войска пепельников через свои земли и не собирался присоединиться к походу. Тогда король посчитал это предательством и несколько хм, «вспылил». «Мы полагаем, что уничтожение Магнуса может отвратить от Ангвара на остальных землевладельцев Стормкурста, и некоторые могут отказаться от участия в бою. Но особой надежды нет. Как и на тех фюрстов, что на словах поддерживают нас. Они выжидают, кто будет сильнее. А потом скажут, что поддерживали победителя с самого начала», — хмыкнул Томас. Людвиг чуть не зевнул. Он уже потерял мысль, кто кого поддерживает. Какая разница, если боя не избежать? Но даже если не считать армию побережья, войска Ангвара на больше нашего раза в два». Генералы всполошились. Отец молчал о чем-то, раздумывая. «В два раза!» — вскричал Грайден. «В прошлую битву мы их превосходили в два раза и проиграли!» «Полагаю, оценка немного преуменьшена». Граф Макград улыбнулся и почесал аккуратные усы. «Никто не считал Анисаров, а их одних может быть больше, чем всех остальных вместе взятых». «Вот дерьмо!» – пробормотал старый генерал. «Состав армии пепельников известен?» «Ветераны битвы в долине, но много новобранцев. Немские пигенеры, латинраинские стрелки и панцирная кавалерия. Ну и расставлял новые фигурки на карту. Пушки, включая те, что оставили мы при отступлении. Собственных королевских немного, но их поддерживают ополчение ангварнских магнатов. Еще больше аниссаров и наемников. «Кто наёмники?» Ной склонился над картой и набросал золотые нобели вместо фигурок. Они обошлись пепельником недешево. Из элитных есть андальские латники и матернхорнская тяжелая пехота, а в остальном всякое требье, без хорошей брони и оружия. Но наши союзники, Ной скривился. Они говорят, что король то нанял боденских стрелков. «Сколько их?» — спросил Триста. Ной обвёл присутствующих мрачным взглядом. «Всех!» «Ты смеешься?» — Грейден укусил деус «Сколько их там?» «Три сотни». «Три сотни!» — командующий леса ударил по столу так сильно, что расплескалось вино в кубках. «Две дюжины подпаливали нам жопы почти две недели назад, а сейчас их три сотни!» «Это разгром!» «Генерал, успокойтесь!» — попросил Ной. «Я...» «Да где тут успокоиться? Три сотни боданских стрелков с оружием Старого Мира!» «Это сила, которая уничтожит нас с тысячи шагов за минуты!» «У них три сотни стволов, которым больше 50 лет, а то еще более древние», произнес Дела Триста. «У всех пушек разные калибры, они требуют качественного пороха. Сколько среди них настоящих стрелков, а не молокососов с ржавыми хлопушками?» «Даже если хорошее ружье будет у каждого двадцатого, это все равно слишком много. Это сила, с которой мы не справимся». «Генерал Грейден», произнес отец. «Вам есть что сказать по существу?» «Нет», — ответил генерал. «Я сказал все, что хотел». «Ваше решение, милорд». Грейден произнес последнюю фразу, скрипя зубами. Отец подпер голову руками. Командующие ждали. «Мы атакуем», — сказал герцог Литси. Грейден ударил кулаками об стол и открыл рот, но сдержался. «Я разрешаю вам высказаться, генерал. Это безумие. Это не разгром, это смерть». Саджин никогда не принимал бой на таких условиях. «Я не мой отец-генерал», — со злостью ответил герцог. Привычный лед ушел из голоса, как и во время любого разговора о дедушке. «Я поступаю так, как считаю нужным я. Мы захватили Гластерн, хотя вы сомневались в победе. Мы одержим верх и в этот раз. Вам есть что добавить?» «Нет», — сказал Грайден и паник. «Лес пойдет в бой». Именно это я и хотел услышать. Отец обвел взглядом командующих. Завтра мы победим и отомстим пеплу. Но и здесь все силы. и поставил позади армии Эндлерей на две одинаковые фигурки из черного стекла. Близнецы, барон Долотриста почесал затылок. Наследники выйдут за территорию Лефланде. Я бы не рассчитывал на них, сказал Ной. Они готовятся к войне с бешеным быком, им не до нас. Но кто знает, что у них на уме. «Нас ждет новый поход Левиафана», — задумчивым голосом произнес граф Макград. «Если начнется, то лучше быть на их стороне», — сказал герцог. «Хоть в чем-то я всегда был согласен с отцом». «Совет окончен. Всем спасибо». Генералы поднялись. Если они спросят мнение Людвига, он ответит, что завтра все умрут. Но его мнение не спрашивали, и его это устраивало. Отец перед уходом тепло на него посмотрел. Теперь он его уважает и гордится. Но цена этого оказалась слишком высока.